Глава 1. Роман длинною в жизнь. Никто не может научить человека чему-нибудь, ему можно только помочь найти это внутри себя. Галилей. Любовь это прекрасный замок. Он может оказаться песочным и разрушиться после первого дождя, а может быть прочным и сохранять свою красоту и величие вечно. Несмотря на бури, землетрясения и ураганы, как же добиться того, чтобы замок твоей любви стал действительно надёжным? Его нужно выстроить на прочном фундаменте. Основой счастливой и вечной любви должна стать твоя любовь к себе. Наверняка ты много раз слышала, что себя нужно любить и принимать такой, какая ты есть. Об этом говорят абсолютно все психологи. Однако при этом мало кто углубляется в подробности и объясняет, что же такое любовь к себе и как её добиться. Дело в том, что от себя никуда не убежишь, ни денешься и не избавишься. Если тебе не нравится мужчина, ты можешь с ним расстаться. Если тебе неприятна чья-то компания, ты можешь покинуть её в любой момент. И только от самой себя не спрячешься. Ты не можешь развестись с собой. если тебе что-то не по нраву. Вот почему так важно любить себя, человека, который будет с тобой всю жизнь. Многие боятся любить себя. Им кажется, стоит полюбить себя таким, как есть, и они совершенно расслабятся, перестанут работать над собой, станут ленивыми, эгоистичными нарциссами, которые только и делают, что занимаются самолюбованием, вместо того, чтобы как-то бороться с собственными недостатками и, и развиваться. Но это величайшее заблуждение. Во-первых, любовь к себе не имеет ничего общего с самолюбованием. Во-вторых, она позволяет человеку совершенствоваться, развиваться, достигать небывалых высот, причём в рекордно короткие сроки. А вот самоедство только тормозит естественный процесс развития. Правило номер 2. Любовь к себе Это безусловное чувство принятия себя со всеми своими особенностями. Это осознание своей уникальности, неповторимости и непохожести на других. Забавно. Если мы влюбляемся в кого-то другого, мы сразу это чувствуем и замечаем. Любовь к другим людям сложно перепутать, скажем, с нежностью или с каким-то другим чувством. Нам не нужно учиться любить других. Мы умеем это от природы. А вот как ощущается любовь к себе, знают вы далеко не каждый. Однако, как только ты полюбишь себя, многие проблемы и трудности в твоей жизни испарятся сами собой. Ты забудешь, что такое боль и страдания, тревоги и обиды. Ведь человек, который действительно любит себя, ни за что не позволит себе мучиться. Любовь к себе Мощнейшая программа в подсознании, которая всю жизнь будет направлять тебя по самому благоприятному пути. Ты неосознанно будешь всюду встречать добрых, заботливых, любящих людей. К тебе будут тянуться только внимательные, щедрые, интересные и благородные мужчины. Ты невольно будешь притягивать в свою жизнь хорошие события. Признаки настоящей любви к себе. Первый. Любовь к себе. Безусловно. То есть мы любим себя не за что-то, а несмотря ни на что. Чтобы по-настоящему любить себя, нужно раз и навсегда перестать выставлять себе условия. Например, если я стройная, я себя люблю, а если я набрала пару кило, значит, я жирная корова и нужно срочно что-то делать, чтобы не противно было на себя в зеркало смотреть. Это яркий пример самонеприятия и нелюбви к себе. Как же поведет себя любящий человек? Он думает примерно так. «Я люблю себя такой, какая я есть». «Ну и что, что я поправилась?» «Мое тело прекрасно. Я легко могу управлять им и держать себя в форме». Девушки часто выставляют в себя массу условий и предъявляют к себе нереально завышенные требования. Например, они считают. «Если у меня нет мужчины, я никому не нужное ничтожество». При этом подсознание получает соответствующую программу: я ничтожество. И эта программа реализуется в жизни, усугубляя ненависть девушки к самой себе. Куда разумнее знать, что ты прекрасна и любишь себя независимо от того, есть у тебя сейчас мужчина или нет. Даже наоборот. Пока у тебя нет мужчины, ты ещё больше нуждаешься в собственной любви. Дай себе эту любовь. И вот увидишь, любовь к себе быстро притянет любовь других людей. Второй. Любовь к себе означает, что ты никогда не сравниваешь себя с другими. Человек, который любит себя, признает свою уникальность. Это значит, что он никогда не сравнивает себя с другими, чтобы понять, кто лучше, а кто хуже. Помни, что ты любишь себя с другими. Если ты пытаешься мериться с кем-то красотой, талантом, стройностью, умом, успешностью и так далее, значит ты отрицаешь собственную неповторимость. Самолюбование и самоуничижение прямая противоположность любви к себе. Человек-нарцисс постоянно красуется, пытается доказать, что он лучше других. Тот, кто не уверен в себе, тоже постоянно сравнивает себя с другими, И чувствует себя неполноценным на чужом фоне. Однако и тот, и другой не любят себя, ведь они оба невольно отрицают свою индивидуальность, уникальность. Третий. Человек, который любит себя, знает, что у него нет недостатков, зато есть особенности, которые составляют важную часть его личности. Самые строгие судьи мы сами. Мы судим себя беспощадно и безжалостно. Создаём некий воображаемый идеал и затем ругаем себя за то, что не соответствуем ему. На самом деле, стоит проявить к себе чуть больше любви, понимания, заботы, как волшебные изменения начнут происходить сами собой. Например, ты ругаешь себя за то, что тебе уже столько лет, а ты ещё не замужем, или за то, что ты не смогла сохранить брак. Ты начинаешь обвинять себя, лихорадочно пытаешься измениться, подстроиться под какие-то стандарты. И чем больше ты суетишься, стремясь избавиться от недостатков, тем сложнее идёт процесс преображения. Однако стоит тебе расслабиться и сказать себе: "Да, пока у меня не получалось найти мужа и создать семью, но это не значит, что я плохая. Я такая, какая есть. Я верю в себя и люблю себя такой". А раз я люблю себя такой, Значит, в мире обязательно найдется мужчина, который тоже полюбит меня именно такой. И я позволяю себе меняться и развиваться с той скоростью, с какой мне комфортно. Это не значит, что отныне тебе не нужно работать над собой. Конечно, ты можешь развиваться и меняться к лучшему. Но делай это, испытывая любовь и радость, а не страх и негативные эмоции. Девушка, которая любит себя, идет в спортзал. к сметологу, стилисту, потому что говорит: "Я забочуся о себе, я с удовольствием хорошею. Я так люблю своё тело и свою внешность, что с радостью балую себя". Девушка, не испытывающая любви к себе, может делать всё то же самое: заниматься спортом, посещать салоны красоты, даже прибегать к услугам пластических хирургов. Но при этом она будет думать: "Я должна работать над собой". Если я не приведу свою внешность в порядок, меня никто никогда не полюбит. Угадайте, кто из них скорее добьётся успеха и кого скорее полюбит мужчины. Четвёртый. Тот, кто испытывает любовь к себе, не стремится запугать себя и вообще редко испытывает чувства страха и тревоги. Ты ведь не угрожаешь любимым и близким, правда? Ты не говоришь тому, кого любишь, Кажется, тебя ждут крупные неприятности. Скорее всего, ты наоборот стараешься ободрить и успокоить любимого человека, сказать ему: "Всё будет хорошо. Я знаю, что у тебя скоро всё наладится". А как часто ты так подбадриваешь себя? И наоборот, как часто ты запугиваешь себя и накручиваешь? Задумайся, ведь важный показатель любви к себе это умение и готовность себя успокоить. пятый. Человек, который любит себя, не мучает себя чувством вины. Чувство вины единственное абсолютно бесполезное чувство, которое скорее вредит человеку, чем помогает. Дело в том, что какие бы плохие поступки мы не совершали, согласно модели NLP, человек всегда действует, руководствуясь лучшими побуждениями. В любой ситуации любой человек старается поступить так, как лучше. Возможно, этот принцип покажется тебе возмутительным и ложным. Казалось бы, столько в мире подлецов, мошенников, даже преступников. И тем не менее, попадая в определённую ситуацию, каждый всегда думает о том, как ему лучше поступить. И дальше всё зависит от мировосприятия конкретного человека. Для кого-то лучше один раз изменить супругу, чем всю жизнь потом жалеть об упущенной возможности. Другому кажется, что лучше бросить семью с детьми, чем жить с женщиной, к которой он уже не испытывает любви. Как бы то ни было, никто не просыпается с мыслью, как бы сделать этот мир хуже, какой бы подлый поступок совершить, чтобы мои близкие незаслуженно пострадали. Человек действует из лучших побуждений. А уж что из этого в результате получается? Зависит от его психологической гибкости и психологической грамотности, а потому не нужно винить себя ни за что. Даже если тебе кажется, что ты совершила нечто аморальное, отбила у подруги мужа, изменила бойфренду или выплеснула негативные эмоции на ни в чём не повинного человека, тебе нужно простить себя. Если ты себя не простишь, то невольно активизируешь в своём подсознании программу наказания. Человек, испытывающий острое чувство вины, невольно находит способ наказать себя. Он, сам того не желая, заставляет себя расплачиваться за содеянное. Ты можешь наказать себя физически, заболев, или морально, потеряв любимого. Можешь просто бесконечно заниматься самоистлением. Только это не поможет. Ты пострадаешь, но другим от этого легче не станет. Как бы сурово ты себя ни наказала, Обиженные от этого счастливее не станут. А потому откажись от чувства вины и от привычки оправдываться за содеянное, даже перед самой собой. Замени чувство вины осознанием. Вместо того, чтобы наказывать себя, научись анализировать ситуацию и делать выводы на будущее. Это будет куда полезнее, чем масса набитых шишек и ежедневные упрёки. Почему же так важно любить себя? И почему именно любовь к себе это первая и важнейшая основа для обретения счастливой любви? Дело в том, что девушке, которая не любит или недостаточно любит себя, будет крайне трудно построить хорошие, гармоничные отношения. Когда девушка сама не дарит себе достаточной любви, заботы, удовольствий, комплиментов и так далее, она будет пытаться всё это получить от мужчины. При этом ей всегда будет мало. Вспомни, какие претензии обычно предъявляют девушки мужчинам. Ты уделяешь мне мало времени. Ты совсем не стараешься удовлетворить меня в постели. Мне не хватает твоего внимания. Почему ты так редко говоришь мне приятные слова? Ты обо мне не заботишься. Ты никогда не даришь мне подарки и так далее. Ну как, узнаёшь себя? Наверняка и тебе самой хотя бы раз доводилось жаловаться на нехватку внимания, любви, времени и так далее. Конечно, легко обвинить в этом мужчину. Но вот в чём забавный психологический парадокс. Дефицит любви, внимания, удовольствия и так далее порождаешь в первую очередь ты сама, а вовсе не мужчина. Отношение и поведение мужчины Всего лишь проекция, зеркальное отражение твоего собственного отношения к себе. Ты можешь обвинять любимого в том, что он уделяет тебе мало внимания. А теперь подумай, как часто ты сама уделяешь себе внимание? У тебя есть какие-то дни, часы, мгновения, когда ты занимаешься только собой. Если обвиняешь мужчину в том, что он редко дарит тебе подарки или никогда не приглашает на ужин в ресторан, подумай, А как часто ты сама делаешь себе приятные сюрпризы? Ты делаешь сама себе подарки? Ты можешь побаловать себя любимую ужином в ресторане. Ты часто говоришь сама себе комплименты и приятные слова? Нет? Так чего же ждать от мужчины? Ведь если у тебя есть потребность в еде или отдыхе, ты же не просишь других людей удовлетворить её. Нет? Ты просто сама покупаешь себе сандвич. Или устраиваешь перерыв на отдых. Попробуй прислушаться к себе и понять, какие неудовлетворённые потребности у тебя есть. Что ты обычно требуешь от мужчин? Попробуй выделить эти потребности и научиться удовлетворять их самостоятельно. Хочешь выговориться, поделиться своими переживаниями? Заведи дневник или блог. Хочешь внимания и признания? Попробуй выступить публично. Хоть в караоке-баре, хоть на корпоративе в собственной фирме. Хочешь ласки и заботы, отправляйся на массаж, в бассейн, в сауну. Удели себе время для того, чтобы понежиться в ароматной ванне и так далее. Хочешь подарков, начни дарить их себе сама. Покупай то, что может тебя порадовать, а не только то, что тебе жизненно необходимо. Хочешь приятных слов и признаний в любви, Заведи привычку каждый день осыпать себя комплиментами. Каждый раз, когда смотришься в зеркало, не поленись сказать себе что-нибудь приятное. Какой во всём этом смысл? Очень большой. Во-первых, так ты постепенно удовлетворяешь свои основные потребности. Тогда мужчина тебе будет нужен не для того, чтобы самоутверждаться, подпитывать уверенность в себе или выслушивать твоё нытьё о проблемах. Нет, Если всё это ты делаешь для себя сама, то мужчина тебе будет нужен только для любви и приятного времяпрепровождения. Во-вторых, делая себе все эти приятные вещи, ты тем самым автоматически запускаешь в подсознании соответствующую программу, которая притянет к тебе внимательного и заботливого мужчину. Ты, наверное, замечала, что чаще всего подарки от мужчин Получают те девушки, которые привыкли сами баловать себя подарками, причём без всякого повода, а больше всего комплиментов, слышат девушки и так уверенные в своей красоте и неотразимости. Другими словами, когда потребности удовлетворены, то и переживать не из-за чего. И любой поступок мужчины будет восприниматься не как вопрос жизни и смерти. Ах, он не похвалил мою новую юбку, значит, он меня не любит, а просто как приятный бонус, радостная неожиданность. Практическое задание номер три. Итак, давай вместе проанализируем основные человеческие потребности и оценим, насколько ты удовлетворена или не удовлетворена. Чтобы максимально объективно оценить степень своей удовлетворенности, поставь оценку от 1 до 10 баллов напротив каждого пункта. Один балл, означает низкую удовлетворённость или неудовлетворённость. А 10 баллов означает полную удовлетворённость. Постарайся проставлять баллы очень быстро, практически не задумываясь. Пиши цифры, которые первыми придут тебе на ум. Дело в том, что первая мысль, даже если она кажется нелепой или странной, как правило, идёт прямо от подсознания. Наше сознание привыкло всё редактировать, облагораживать и обрабатывать Но сейчас нам нужна правда, только правда и ничего, кроме правды. А потом прислушаемся к подсознанию, а уж только потом проанализируем его ответ сознательно. Основные потребности человека. Первая физиологические потребности: сон, еда, питьё, отдых, здоровье, секс. На сколько баллов ты удовлетворена физически? Вторая. Потребность в безопасности. Желание быть уверенной в завтрашнем дне. Уверенность в счастливом будущем. Третья. Потребность в признании и уважении. Четвертая. Потребность в единомышленниках. Потребность в принадлежности к какому-то обществу. Пятая. Потребность в самореализации. Итак, первая. Ты ознакомилась с основными потребностями и оценила степень своей удовлетворённости. А теперь подумай, что ты можешь сделать для себя? Какие действия тебе необходимо предпринять, чтобы удовлетворять собственные потребности самостоятельно? Увы, я не могу решить это за тебя и не могу подсказать, что для тебя хорошо, ведь каждый человек индивидуален, и то, что жизненно необходимо одному, имеет весьма маленькое значение для другого. Так что подумай сама, что ты отныне будешь делать, чтобы чувствовать себя превосходно, независимо от наличия или отсутствия в твоей жизни мужчины. Поверь, это первый и важный шаг к освобождению, самостоятельности и обретению любви. Почему? Очень просто. Если ты намеренно удовлетворять свои потребности с помощью мужчины, Ты быстро попадёшь в зависимость от него, а будучи зависимой, обрести счастье крайне сложно. Например, ты бессознательно или сознательно хочешь удовлетворить свою потребность в безопасности. И вот ты находишь себе мужчину-защитника, который всегда может постоять за тебя. Он всегда кидается защищать тебя и никому не позволяет слова грубого о тебе сказать. И вроде бы всё замечательно. До тех пор, пока у вас не произойдёт первая размолвка. Защитник превратился в твоего оппонента. И кто защитит тебя в этом случае? Кто теперь будет отстаивать твои интересы? Вот почему так важно быть самодостаточной. Подобное притягивает подобное. Слышала поговорку: два сапога пара или одного поля ягодки. Так вот, девушка, умеющая сама постоять за себя, Скорее притянет к себе мужчину благородного защитника, чем та, что постоянно ищет опору извне. Тест, насколько ты любишь себя. Нелюбовь к себе не всегда очевидна. Порой человек может прожить целую жизнь, пребывая в уверенности, что у него всё в порядке с самооценкой, но на самом деле не испытывая любви к себе. Ты поразишься, Но даже очень успешные люди, кинозвёзды, топ-модели, удачливые бизнесмены на самом деле в глубине души не любят себя. Давай сейчас проведём небольшой тест и определим, насколько ты любишь и принимаешь себя, и над чем тебе ещё нужно поработать. Прибавляй себе 1 балл за каждый ответ "да" и 0 баллов за каждый ответ "нет". Первый Ты считаешь, что человек должен стремиться к идеалу всегда и во всём? Второй. Ты ругаешь себя за ошибки. Третий. Ты часто паникуешь. Четвёртый. Ты многое хочешь в себе изменить. Пятый. Ты хотела бы, чтобы твои близкие люди в чём-то изменились. Шестой. Ты нередко судишь людей. Седьмой. Ты любишь критиковать кого-то или что-то? 8. Ты часто сравниваешь себя с другими. 9. Ты боишься оказаться хуже своих знакомых. 10. Близкий человек критикует твою причёску. Твоя причёска тебе очень нравится. Ты отправишься в парикмахерскую только потому, что подруги родителей возлюбленный посоветует это сделать. 11. Тебе периодически кажется, что окружающие люди относятся к тебе недостаточно хорошо. 12. Ты систематически чувствуешь себя виноватой. 13. У тебя регулярно бывают проблемы с кожей: прыщи, угри и так далее. Если ответ на этот вопрос утвердительный, прибавь себе 3-5 баллов в зависимости от серьёзности проблем с кожей. Немного прыщей 3 балла. Постоянная сыпь 5 баллов. Возможно, тебя удивил последний вопрос теста. Казалось бы, какое отношение имеет кожа лица к люг вик себе? Учёные доказали: самое непосредственное. Дело в том, что организм в целом и кожа в частности очень точно отражает то, что происходит у нас в голове. Не так давно НЛПеры и психологи доказали то, что всегда знали представители восточной медицины. Тело и мозг влияют друг на друга. Тело это зеркало того, что происходит в голове. Вот доказательство. Когда ты испытываешь какую-то сильную эмоцию гнев, страх, обиду, боль, тоску, ты всегда ощущаешь её не только в голове, но и в теле. Например, от страха частенько сводит живот. От грусти щемит в груди. От злости моментально учащается пульс, и мы в буквальном смысле задыхаемся от ярости. Так все происходящее в голове находит свое физическое выражение. Наши эмоции невольно воздействуют на внутренние органы. А если воздействие эмоций было достаточно длительным, то неприятные ощущения могут перейти в болезнь. Все физические заболевания – Всего лишь симптомы внутренних психологических конфликтов и противоречий. Например, если у тебя болит шея, стоит задуматься, а не слишком ли много людей ты на неё посадила. А близорукостью чаще всего страдает тот, кто боится заглядывать далеко в будущее. Так вот кожа, особенно на лице, часто отражает то, как человек себя воспринимает. Проблемы с кожей чаще всего возникают у тех, Кто не принимает себя таким, какой он есть, и предпочитает носить маску. У них может быть повышенное чувство стыдливости. Эти люди зачастую стараются предстать такими, какими их хотят видеть, а не такими, каковы они на самом деле. Они слишком зависят от общественного мнения и боятся ударить в грязь лицом. Иными словами, проблемы с кожей часто возникают отнюдь не потому, что ты плохо за ней ухаживаешь. А потому что недостаточно любишь себя такой, какая ты есть. Результаты теста. Если у тебя набралось 0-3 балла, значит, тебя можно поздравить. Уровень твоей любви к себе позволяет тебе с одной стороны постоянно стремиться к лучшему, а с другой не быть одержимой перфекционисткой. Если ты и впредь будешь проявлять терпимость и снисхождение к себе, скорее всего, Все твои планы будут реализовываться достаточно легко. Главное, следи за тем, чтобы не впасть в зависимость от мнения окружающих. Найди идеальный баланс, цени себя, но не забывай и ценить окружающих, и все будет отлично. Если у тебя набралось 4-8 баллов, значит ты довольно самокритична. Очевидно, раньше ты не особенно задумывалась о том, что такое любовь к себе. И не слишком баловала себя хорошим отношением. Возможно, до сих пор ты не чувствовала себя хозяйкой собственной жизни и даже не подозревала, что все успехи и неудачи создаёшь себе сама. Если ты привыкнешь к этой мысли и возьмёшь её на вооружение, все дела сразу пойдут в гору. Помни, когда ты обвиняешь окружающих в том, что они недостаточно любят, уважают, ценят тебя, Это значит, что ты занимаешься самообвинением в том, что недостаточно любишь, ценишь, уважаешь себя. В твоих силах это изменить. Если у тебя набралось больше 9 баллов, значит, пора срочно пересмотреть отношение к себе. Скорее всего, большинство твоих проблем в личной жизни связано именно с недостаточной любовью к себе. Что ж, по крайней мере, теперь ты знаешь, что прошлые удачи Связаны вовсе не с тем, что ты на самом деле недостаточно хороша и недостойна счастливой любви. Прошлые неудачи связаны с тем, что ты считаешь себя недостаточно хорошей и недостойной любви. Твоя самооценка абсолютно не объективна и откровенно вредит тебе. Если хочешь изменить жизнь к лучшему, признай наконец, что ты достойна лучшего. Не нужно ничего заслуживать. Ты заслуживаешь всего, что пожелаешь, просто от рождения. Запомни это. И обязательно поработай с теми упражнениями, которые встретишь в этой главе. Так ты полностью устранишь все свои проблемы в корне. Возможно, получив результаты первого теста, ты осталась не совсем довольна, особенно если узнала, что твоя любовь к себе гораздо меньше и скромнее, чем ты думала. А может, ты и вовсе пришла в замешательство, потому что в общем и целом ты себя вполне устраиваешь. Так что же конкретно мешает тебе полюбить себя на все 100%. Этот дополнительный мини-тест поможет тебе разобраться, какие же качества ты пока не можешь в себе принять и полюбить. Дополнительный тест. Что именно ты в себе не любишь и не принимаешь? А Составь список своих знакомых, которые тебя раздражают. Сюда можешь включить и заклятых врагов, и ненавистных бывших МЧ, и просто людей, которые тебе по каким-то причинам неприятны. Б. Напротив каждого имени в списке напиши обвинение. Что тебя раздражает в этом человеке? Что ты в нем не приемлешь? В. В. У тебя получился список отрицательных черт и недостатков. Г. Не зря говорят, что наши недостатки это продолжение наших достоинств. Действительно, недостатки часто вытекают из вполне положительных черт. Например, упорство может перерастать в упрямство, настойчивость в навязчивость, активность и эмоциональность в агрессию. Непосредственность и искренность могут кому-то показаться невоспитанностью и грубой прямолинейностью и так далее. А теперь попробуй и ты найти, из каких достоинств или нейтральных черт выросли те недостатки, которые ты критикуешь в других. Составь новый список нейтральных черт. Итак, у тебя получился список нейтральных черт характера. И это список тех черт, которые ты на самом деле не любишь. и неприемлешь в самой себе. Другими словами, в тебе есть некие задатки, возможно, это даже твои скрытые достоинства, но ты держишь их под строгим и неусыпным контролем, видимо, боясь, что однажды эти черты перерастут в недостатки, которые тебе так не нравятся. Наверняка ты удивишься, а может, и возмутишься. Как? Да все эти характеристики не имеют ко мне ровным счётом Никакого отношения. Да я никогда не позволяю себе такого, в отличие от всех этих людей. Вот именно, не позволяешь и критикуешь, а значит, не принимаешь. Как ты помнишь, настоящая любовь к себе подразумевает полное принятие себя и окружающих. Ты никогда не сможешь принять и полюбить себя, если не примешь окружающих такими, какие они есть. Представь себе, что ты живёшь в джунглях. Там очень много разных существ: бегемоты, слоны, обезьяны, тигры. Все выглядят и ведут себя совершенно по-разному. Но тем не менее, звери ведь не критикуют и не осуждают тех, кто на них не похож. Например, тигрицы не сплетничают про слониху. Ты посмотри только, какая она жирная. Как можно вот так себя запускать? А жираф и не осуждает льва. Он питается беззащитными косулями, вот негодяй. Может, лев и негодяй, но он такой, он уникален. Раз все звери разные, то разве можно рассуждать о том, что хорошо, а что плохо? То, что хорошо для одних видов, плохо для других, и наоборот. Так же и у людей. Мы все очень разные. То, что комфортно и правильно для одного, может быть дискомфортно и отвратительно для другого. Кто-то живёт шведской семьёй. Кто-то счастлив в многожёнстве. Кто-то за всю жизнь ни разу не изменил супругу. Кто-то вообще не хочет замуж. И всё это абсолютно нормально. Если лично ты не хочешь жить в гареме, не живи. Но при этом не осуждай тех, кто сделал в любви иной выбор. Помни, что любой выбор одинаково достоин уважения. Ты можешь считать, что измены это отвратительно. Но осуждая тех, кто изменяет, ты словно говоришь: "Плохой лев. Как ты можешь есть без защитных зверушек? Я ведь питаюсь очами, а значит, и ты должен". Мы ещё вернёмся к вопросу принятия. А пока Самое время для первого и главного в NLP правила. Правило номер 3. Мы живём в многообразном и многовариантном мире. У каждого человека уникальная модель окружающего пространства, которая может кардинально отличаться от той, что существует у других людей. Счастливым в любви станет тот, кто сможет принять окружающий мир во всём его многообразии. Ведь если ты принимаешь и признаешь человеческое многообразие, значит, даешь себе неограниченный выбор возможностей. Как полюбить себя за 5 минут? Итак, ты определила уровень любви к себе. Возможно, результаты тебя порадовали, возможно, не очень. В любом случае, это не важно. Ведь каким бы ни было твое отношение к себе сейчас, Ты легко можешь его изменить. Полюбить себя легко. Главное знать как. Вот об этом-то мы сейчас и поговорим. Наверняка выполнение предыдущих упражнений заставило тебя в очередной раз задуматься о своих недостатках. Быть может, ты даже подумала: "Ну как я могу себя любить, когда у меня такие полные пётры, маленькая зарплата, ленивый характер?" Стоп. Рассуждая таким образом, Ты сама ставишь себя в уязвимое положение зависимости. Многие девушки постоянно задают себе бесконечные проблемы. Вот похудею, тогда окажусь достаточно красивой, а когда окажусь достаточно красивой, то и выйду замуж. А когда выйду замуж, тогда и буду считать себя реализовавшейся личностью, а когда буду считать себя реализовавшейся личностью, тогда себя и полюблю. Ирония в том, что если ты так рассуждаешь, то просто выбираешь более сложный, извилистый и длинный путь к своей цели. А NLP предполагает самое простое решение любых проблем и быстрейший способ реализации целей. Всё элементарно. Разорвать порочный круг можно, изменив образ мыслей на противоположный. Сними требования, которые ты предъявляла к себе раньше, и полюби себя прямо сейчас. И сама увидишь, что недостатки, за которые ты так ругала себя раньше, начнут быстро испаряться, причём без особых усилий с твоей стороны. То есть вместо длинного пути похудеть, похорошеть, найти мужчину, выйти за него замуж, стать полноценной личностью, полюбить себя, ты начнёшь с обратного конца, и в этом случае все предыдущие этапы реализуются автоматически. В следующий раз, перед тем как ругать себя за какие-то изъяны или неудачи, подумай. А что, если именно этот недостаток делает меня уникальной и неповторимой? А что, если то, что я в себе так сильно критикую, как раз и привлечёт ко мне мужчину моей мечты? А что, если для реализации моих целей и жизненных планов я должна быть именно такой, какая я есть? Правило номер 4. Каждый человек с рождения обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы реализовать любую мечту, достичь любой цели. Если тебе чего-то захотелось, если у тебя появилась некая идея, знай, у тебя уже есть всё необходимое для её достижения. Другое дело, что мы можем не знать о своих достоинствах, ресурсах и талантах. Ведь большинство из них хранятся в подсознании, а мы крайне редко инспектируем этот чудо-склад. А если инспектируем, то, как правило, даже и не думаем искать там что-то полезное. Впрочем, ты можешь прямо сейчас узнать о своих скрытых ресурсах и неизвестных тебе достоинствах. Практическое задание. Обнаружение скрытых ресурсов. Составь список людей, которыми ты восхищаешься. Можешь включить туда и тех, кому завидуешь. Напиши всех своих знакомых или незнакомых, к примеру, звёзд, которые, по твоему мнению, обладают некими достоинствами. Например, мама отличный кулинар, хорошая хозяйка. Подруга Аня красавица, счастливая обладательница идеальной фигуры. Сестра Катя здорово умеет флиртовать с мужчинами. Дженнифер Лопес талантливая и отлично поёт и так далее. Когда составишь список людей и их достоинств, позорь себя. Ведь это все твои достоинства. Да, психологи установили, что мы замечаем в других людях только те качества, которые потенциально есть и у нас самих. Соответственно, все достоинства, которые ты видишь в других людях, есть и у тебя. Просто до настоящего момента Ты не позволяла себе ими распоряжаться и пользоваться. Возможно, ты никогда не пробовала их использовать и развивать. Но теперь, когда ты знаешь, какие задатки у тебя есть, самое время насладиться ими. Например, если тебе казалось, что твоя подруга умеет флиртовать, а ты нет, пойми, что потенциально ты точно такая же виртуозная соблазнительница и кокетка, как она. Просто в отличие от подруги Ты никогда не позволяла этой способности проявиться, а может, и вовсе блокировала её ложной установкой: "Я не умею флиртовать". Но отныне всё меняется. Посмотри, сколько у тебя скрытых талантов. Пользуясь ими, ты куда быстрее и проще достигнешь желаемого. Просто начинай эксплуатировать собственные внутренние ресурсы. Как создаётся любовь и нелюбовь к себе? Внеупоим не важно, почему ты не любишь себя. Какая разница, каковы причины? Гораздо важнее, как изменить ситуацию к лучшему, как полюбить себя. Хотелось бы, конечно, дать тебе некий универсальный рецепт. Делай то-то и то-то, и сразу полюбишь себя, твои проблемы решатся, а жизнь превратится в сплошной праздник. Ну, увы, универсальных рецептов не существует. Существуют только уникальные рецепты. И сейчас тебе предстоит найти собственный уникальный способ полюбить себя. Это довольно просто. Чтобы понять, как полюбить себя, тебе нужно для начала осознать, как ты сейчас не любишь себя. Что именно делаешь, чтобы сейчас себя не любить? Как ощущаешь нелюбовь к себе? Как создаёшь это ощущение в собственном теле? В NLP Это называется стратегией. Стратегия это набор психических и поведенческих шагов, используемых для достижения конкретного результата. Не пугайся, если определение показалось тебе сложным и непонятным. На самом деле всё просто. Как ты уже знаешь, все ощущения, чувства и эмоции ты создаёшь сама. Происходит это на подсознательном уровне, автоматически. А потому ты даже не замечаешь, как рождается то или иное чувство. Например, ты увидела мужчину своей мечты. Его образ вызвал у тебя некие ощущения в теле: учащённое сердцебиение, тепло в груди, лёгкость во всём теле, беспричинную улыбку и прочие симптомы влюблённости. Затем внутренний голос начал твердить: "Это он. Какой красавчик. Вот бы он обратил на меня внимание" и так далее. Таким образом, сначала был визуальный образ V, потом некие кинестетические ощущения K, потом звук внутреннего голоса A. И вот результат: ты влюблена. Так вот, та последовательность, в которой формируется чувство, картинка V, ощущения K, звук A и называется стратегией. У каждого человека стратегия То есть механизм образования состояний уникален. Ты, сама того не подозревая, имеешь сотни стратегий на все случаи жизни. Стратегия влюблённости, стратегия ненависти, стратегия приготовления борща, стратегия написания мейлов и так далее. А сейчас нам нужно понять, какой стратегией ты пользуешься, чтобы создать состояние нелюбви к себе. Как только мы определим эту стратегию, то сможем тут же использовать её для того, чтобы создать состояние любви к себе. Практическое задание. Определение твоей стратегии. Подумай и ответь себе. Как ты ощущаешь не любовь к себе? Как формируешь это состояние? Где именно в теле ощущаешь не любовь к себе? Какие физические ощущения будет в тебе не любовь к себе? Можешь ли ты регулировать их интенсивность? Эти ощущения статичны или подвижны? Какой визуальный образ ассоциируется у тебя с нелюбовью к себе? Представь картинку нелюблю к себе. Какой ключевой образ сидит у тебя в голове и заставляет не любить себя? Какие звуки, слова, речи подрывают твою любовь к себе? Может, у тебя в ушах звучит назойливый голос Безпрестанно критикующий каждый твой шаг? Может, ты постоянно слышишь нелестные комментарии? Если так, то чей это голос? Что именно он говорит такого, что ты перестаёшь любить себя? Когда этот голос активизируется? Самое главное, проанализировав свои ощущения, кей, образы, ви и звуки, эй, постарайся понять, в какой последовательности они возникают. С чего начинается твоя нелюбовь к себе? С некого визуального образа (V), с кинестетического ощущения (K) или с аудиального звукового образа (A)? Проанализируй и запиши последовательность V, A, K. Это и есть твоя стратегия нелюбви к себе. Чтобы тебе было понятнее, приведу пример такого анализа. Ведь я тоже когда-то не любила себя. И тоже меняла ситуацию с помощью этого упражнения. Любовь и нелюбовь к себе это не диагноз, это состояние. А состояния могут чередоваться и меняться. Сегодня ты любишь себя, а завтра случилось нечто, и ты перестала себя любить. И мне было важно понять, как я создаю эти состояния любви и нелюбви к себе, чтобы научиться ими управлять. Моя нелюбовь к себе начиналось со звука «эй». Я заметила, что начинаю активно не любить себя, когда слышу в голове некий циничный и извительный голос, комментирующий мой внешний вид, мои идеи и действия. Тщательно все проанализировав, я поняла, что в моменты нелюбви к себе слышу голос своей знакомой, весьма острой на язык и саркастичной особы. Время от времени этот голос ни с того, ни с сего начинал звучать у меня в голове. Причём он мог включиться в любую минуту. Например, когда я выбирала, что надеть. Собираешься пойти в редакцию в этом платье? Ну-ну, удачи тебе, дорогая. Выглядишь как провинциальная проститутка, каким-то чудом заработавшая на билет до Москвы. Услышав этот голос, я чувствовала тяжесть и сдавливаемость в груди. Кровь приливала к щекам, я начинала нервничать и злиться на себя. После таких ощущений в теле, в голове у меня начинали мелькать картинки моего ужасного внешнего вида. От этих картинок дискомфорт и ненависть к себе ещё больше усугублялись, а голос, звучащий у меня в голове, становился всё громче и громче. Итак, моя стратегия нелюбви к себе была такова. Аудиальный стимул А кинестетический стимул К, визуальный стимул В. Теперь дело оставалось за малым использовать ту же последовательность стимулов, чтобы полюбить себя. Сначала я пробовала заменить злой и издевательный внутренний голос своей знакомой собственным добрым внутренним голосом. Однако, когда я сама себе говорила комплименты, мой организм реагировал довольно слабо. Приятное ощущение любви к себе никак не желали просыпаться. Тогда я попробовала заменить злой голос не просто своим добрым, а добрым голосом человека, обладавшего авторитетом в моих глазах. Например, когда я одевалась, и внутренний критик начинал ругать меня за выбор одежды, я тут же убавляла, а затем и выключала громкость, а затем сознательно запускала совсем другой голос. говорящие мне комплименты и приятные слова. Для этой цели я, кстати, выбрала голос Эвелины Хромченко. Я представляла, как она хвалит мой выбор одежды, называет меня модной иконой, просит позировать для журнала Officiel и даже призывает всех девушек брать с меня пример. Это было забавно. Когда я слушала такой внутренний голос, на душе становилось легко и весело. Я ощущала прилив сил, вдохновения и беспричинной радости. Мне казалось, что я всё могу. Я представляла, как шикарно выгляжу, как хорошо буду смотреться в выбранном наряде и как мне вслед будут оборачиваться восхищённые мужчины. Так моё состояние плавно трансформировалось от нелюбви к себе до любви и принятия. Впоследствии я научилась использовать эту стратегию для обретения любви к себе в любых ситуациях. Сейчас мне уже легко удаётся сохранять и поддерживать любовь и приятие, главным образом потому, что я хорошо научилась играть и работать со своей уникальной стратегией. К сожалению, моя стратегия может тебе и не подойти, ведь каждый человек индивидуален и неповторим. А значит, то, что стало настоящей панацеей для меня, может совершенно не подойти тебе. Так что придётся тебе найти собственный уникальный способ любить себя. Для этого просто определи свою стратегию. То есть в какой последовательности включается твоя любовь к себе: образ, звук, ощущение, что возникает сначала, что затем, а что в последнюю очередь. Когда ты определишься со своей стратегией, просто используй её для формирования любви к себе. Первое. Подумай, с каким образом ассоциируется у тебя любовь к себе? Какая картинка, по-твоему, точнее всего передаёт и выражает любовь к себе? Какая картинка заставляет тебя чувствовать себя любимой? Второе. Какой звук, голос, музыка, какие слова помогают тебе ощутить любовь к себе? Чей голос тебе надо услышать, чтобы ощутить любовь к себе? Какие слова должны быть сказаны, чтобы ты почувствовала себя любимой? Третье. Как ты ощущаешь любовь к себе в теле? Где именно находится это ощущение? Какое оно? Что именно ты чувствуешь, когда любишь себя? Главное, помни, в какой последовательности тебе лучше использовать визуальные, аудиальные и кинестетические образы. Можешь поэкспериментировать, чтобы понять, какая стратегия оптимальна для тебя. Принять себя такой, какая ты есть, шесть простых шагов. Любить себя безусловно такой, какая ты есть, это настоящее удовольствие. Это лучший подарок, который ты можешь сделать сама себе. Однако, если ты любишь себя, это ещё не означает, что ты не можешь меняться к лучшему. Совсем наоборот. Принятие это отличный стимул для развития и позитивных перемен. Человек, который по-настоящему любит себя, всегда с лёгкостью выбирает для себя всё самое лучшее. Я слишком люблю себя и своё тело, а потому не хочу отравлять его никотином или алкоголем. Я люблю себя и знаю, что я достойна питаться качественными продуктами, а не набивать желудок чем попало. Я люблю себя и намеренно встречаться с достойным мужчиной. Я легко отказываюсь от дискомфортных отношений и так далее. Перемены возможны. И если причиной перемен стала твоя любовь к себе, скорее всего, эти перемены пройдут легко и с удовольствием. Ты вполне можешь стать лучше, избавиться от того, что тебе мешает, и обрести то, чего тебе недостает для полного счастья. А сейчас самое время поделиться с тобой супер-секретом НЛП, который позволит тебе прекрасно владеть собой и с легкостью лепить из себя тот идеал, о котором ты мечтаешь. Вредные привычки, негативные эмоции, неприятные ощущения больше не проблема. С помощью этой методики ты легко сможешь договориться сама с собой и избавившись от всего ненужного, приблизиться к собственной цели. По научному эта техника называется шестишаговый рефрейминг. Однако для нас главное, что она универсальна и может быть использована практически для решения любых проблем. Итак, для начала внимательно ознакомься со всеми шестью шагами. А затем устройся поудобнее и пройди их. Главное, чтобы никто не мешал и не отвлекал тебя. Расслабься и проделай шесть шагов к приятию. Шесть простых шагов, которые приведут тебя к совершенству. Первый шаг. Подумай о той черте характера, привычке или особенности, которая тебе не нравится в самой себе. Можешь выбрать любой недостаток, от которого хочешь избавиться. Это может быть всё что угодно: от курения до лени, от застенчивости до вспыльчивости. А теперь ответь себе на вопрос: какая часть меня создаёт этот недостаток? Вопрос может показаться тебе странным, и тем не менее, закрой глаза, расслабься И спроси у подсознания, какая часть меня создала этот недостаток. Первый ответ, который придёт тебе на ум, каким бы нелепым или странным он ни был, правильный. Второй шаг. Установи контакт с той частью себя, которая создала этот недостаток. Мысленно погрузись в неё. Попроси прощения у этой части себя. За то, что раньше злилась на неё, осознай, что ты создала свой недостаток не просто так. Ведь человеческий организм удивительно разумно устроен. В нём ничего не создаётся и не происходит случайно. А значит, и этот недостаток был создан тобой не случайно, а с какой-то целью. Поблагодари ту часть себя, которая создала недостаток, хоть ты ещё и не знаешь Зачем тебе был нужен этот недостаток? Прими как факт то, что когда-то он выполнял важные функции. Теперь спроси ту часть себя, которая создала недостаток. Согласна ли ты со мной пообщаться? Это может показаться странным, но ты сразу почувствуешь сигналы от подсознания. Возможно, они будут идти в картинках или звучать как внутренний голос или ощущаться в теле. Наверняка этот опыт для тебя необычен. Тем не менее, попробуй пообщаться с подсознанием. Это чрезвычайно полезно. Обрати внимание, идёт твоё подсознание на контакт или нет. Спроси его: "Ты ответишь на мои вопросы?" И сразу почувствуешь, стоит ли продолжать сеанс или лучше прерваться и повторить в другой раз. Если ты чувствуешь, что наладила контакт, с подсознанием, и оно готово открыть тебе некоторые тайны, поблагодари его за это и смело продолжай. Правда, многие люди, впервые пробующие установить контакт с подсознанием, смущаются и не знают, это и есть настоящие сигналы подсознания или это я сам себе все придумал. С каждым подсознание говорит на своем собственном языке, а потому я не могу точно сказать тебе «как». Как именно ты будешь получать информацию? Я, например, слышу внутренний голос. Кто-то видит картинки, которые легко можно интерпретировать, чтобы получить ответы на свои вопросы. А кто-то просто ощущает ответы в теле. Однако у настоящих сигналов подсознания есть важная отличительная особенность. Их невозможно подделать сознательно. Таким образом, Попробуй сознательно воспроизвести полученный сигнал: картинку, ощущение, звук и так далее. Если не получилось, значит, это действительно был настоящий сигнал от подсознания. Если удалось, попробуй ещё раз обратиться к подсознанию. Попроси дать тебе такой сигнал, который будет на 100% понятен и который ты не сможешь воспроизвести. Если ты будешь регулярно практиковаться в общении с подсознанием, Всё это покажется тебе совсем не сложным. Со временем ты привыкнешь к языку, на котором говорит подсознание, и сможешь понимать его без труда. Благодаря таким сеансам у тебя очень обострится интуиция. Третий шаг. А теперь пора узнать о себе кое-что новое. Спроси подсознание, согласно ли ты объяснить, зачем нужен этот недостаток. Если подсознание откажется отвечать, поблагодари его и перейди к следующему шагу. Скажи: "В любом случае, спасибо тебе. Я знаю, что создавая этот недостаток, ты пытаешься сделать мне что-то хорошее, хотя я пока и не знаю, что именно". Если подсознание согласится, внутренний голос, картинка или просто ощущение согласится, расспроси его: "Зачем мне нужен этот недостаток?" Какую функцию он выполняет? Какую положительную цель ты преследуешь, создавая мне этот недостаток? Подсознание расскажет о том, зачем тебе был нужен недостаток. Я, конечно, не знаю, в какой именно форме будет общаться с тобой подсознание, но когда я делаю это упражнение, ответы, как правило, приходят ко мне словно некое озарение, так, словно я знала это всю жизнь, и мне хочется воскликнуть подсознание, Ну, конечно, как же я сама до этого раньше не додумалась. Но повторюсь. Твои сигналы скорее всего будут другими, совершенно особенными. Итак, расспроси подсознание о том, какую позитивную цель оно преследует, создавая и поддерживая твой недостаток. Когда ты узнаешь позитивную цель, переименуй эту часть себя из части, которая создаёт такой-то недостаток. часть, которая желает мне чего-то хорошего. Таким образом, ты превратишь подсознание в мощного союзника. Четвёртый шаг. Теперь самое время заменить недостаток желаемым качеством. Обрати внимание, не удалить недостаток, а заменить. Как ты уже поняла, все недостатки, которыми ты обладаешь, тебе зачем-то нужны или были нужны раньше. Они были созданы, чтобы выполнять важные функции. Например, курение, возможно, несло в себе важную функцию: успокоить тебя, позволить расслабиться и отвлечься от повседневной суеты. И если ты откажешься от этой привычки, которая тебе, возможно, совершенно не нравится, то как, спрашивается, ты будешь расслабляться и отвлекаться? Ведь твоему организму это нужно. А значит, сам по собственной воле он едва ли согласится отказаться от курения. Для него это равносильно тому, чтобы отказаться от некоего преимущества, от чего-то необходимого. Так что нужно предложить подсознанию достойную альтернативу. Это должна быть взаимовыгодная сделка. Спроси подсознание: "Если бы нашлись другие способы осуществить твоё позитивное намерение, ты бы согласилась произвести замену?" Теперь попроси подсознание подсказать альтернативное решение. Оно уже содержится у тебя в голове, и не одно. Так что дело за малым. Узнай у подсознания, чем ты можешь заменить существующий недостаток, как ты сможешь удовлетворить позитивные намерения более приемлемым для тебя путём. Главное, постарайся не напрягать мозги. Позволь подсознанию самостоятельно предложить тебе хорошие варианты. Для этого Позволь мыслям и идеям свободно порхать у тебя в голове. Как только среди них появится достойная, ты наверняка за неё зацепишься. Ты почувствуешь её как свою. Активизируя творческую часть подсознания, ты скорее всего получишь множество идей. Проверить их эффективность ты сможешь с помощью той части подсознания, которая стремится осуществить позитивные намерения. То есть, той, которая когда-то создала и поддерживала твой недостаток, оценивая некую идею, спрашивай у подсознания: "Согласны ли ты заменить мой недостаток на такое-то качество или такой-то способ, чтобы в дальнейшем осуществлять твоё позитивное намерение?" Подсознание обязательно отзовётся на самую оптимальную возможность. Пятый шаг. Для проверки и закрепления результата Обратись к подсознанию с вопросом: "Согласны ли ты использовать новую, выбранную нами возможность в подходящей ситуации, чтобы проверить её эффективность?" Если подсознание ответит положительно, всё отлично. Отныне, когда тебе понадобится чего-то добиться, например, расслабления или релаксации, Скорее всего, организм с готовностью откликнется на возможность попробовать выбранные тобой методы на смену устаревшему недостатку, урению. Если подсознание по каким-то причинам ответило отрицательно, то придётся вернуться к предыдущему шагу и поискать такую возможность, которую подсознание не отвергнет. 6-й шаг. Последний этап. Проверка. Вновь погрузись в себя, И спроси у подсознания, есть ли у него какие-либо возражения. Убедись, что всё подсознание, а не только отдельные его части, приняли новую альтернативу и готовы использовать её в дальнейшем. Если в какой-то части твоего тела появился дискомфорт или некое возмущение, поговори с ней и выясни, в чём причина и что нужно сделать, чтобы устранить дискомфорт. Как только все части подсознания придут к согласию, ты начнёшь поступать по-новому. Твой недостаток уже не будет тебе нужен, ведь ты заменишь его тем, что тебе нравится. Итак, я надеюсь, тебе удалось полюбить себя сильнее, чем раньше. Я надеюсь, прочтя эту главу, ты осознала свою уникальность и поняла, чего ты достойна в любви. Возможно, ты даже научилась относиться к себе так, Как ты на самом деле заслуживаешь. А значит, фундамент заложен. Очень скоро твоя любовь к себе притянет любовь и заботу других. А пока ещё раз подойди к зеркалу, улыбнись и скажи: "Я люблю тебя. Ты прекрасна, такая, какая ты есть". Ты только что добилась любви самого важного и дорогого тебе человека.